22 америка рисунки 25 26 27 америка разбита на четыре острова перечислим их с севера на юг первый остров писаано запад земля новсия америка ну, новая остров на море зело велик что такого острова на море не обретается Человеки же веры и грамоты никоторые не разумеют. Живут долго, лет по сту и больше. Ездят часто. Рыбу печеную много орехов мушкатных. Данью за шпанским и французским. Здесь описана Северная Америка. Второй остров. Новы Франки и Новая Гешпания. Делают серебро и злато. Человекси безграмотный, за шпанским ну, королем. Здесь же писано. Остров Оремазинския. Человекси смирный, безграмотный. Данью за шпанским королем. Конец И тут же езеро, ну, озеро Золотая Глирия. Так назвали реку Амазонку. Нарисована большая река. Третий остров писано. Земля пурвуланская, ну, то есть первая, найденная первой. Смотрите наши комментарии в книге «Реконструкция», глава 17. «Неисчерпаемо богатство, и злата и серебра много. Человеции веры и грамоты не имеют. Данью за португалским королем». Конец статей, Иисусон 26, и далее. «Земля флоридская, пространна и многолюдна. Людие грубые». Ходят наги, безграмотны. Серебра и злата много. Бьются луки и палки за шпанским королем. Версунав 27. Четвертый остров. Писано. Страна Ефролипская. Житие их никого ведомо. Ну, то есть плохо ведомо. Что ни во свою землю не пущают торговать. Ну, земля плохо известна, так как они к себе не пускают торговать. Имеют товаром на пристанище моря. Ну, то есть товары находятся на пристани, а внутрь страны не пускают. Рисунок 27. И далее. Конец Америки. В них человечей живут, имеют над собою князя, питаются зверьми, сухуум, ну, не варёной дичью. Рисунок 22. Таким образом, данная старинная карта во многом противоречит сколлегировской версии истории но очень хорошо соответствует нашей новой хронологии.